Глава 3. В тот вечер я чувствовала, что за мной следят, поэтому действовала не спеша. Прогуливалась по уже знакомым улочкам, морщась от неприятных запахов и старательно не замечая мелькавшие то тут, то там тени. Все чаще поднимала взгляд, желая запечатлеть в памяти навечно вид звездного неба. Но, к сожалению, в ту ночь его заволокли тучи. Пыталась найти в себя сожаление, что скоро для меня все закончится но не находила. Тогда мне казалось, что я дико устал от своего существования и, нуждаясь в избавлении, практически мечтала о вечном покое. И окрик охотника заставил меня испытать что-то сродни по забытому чувству радостного предвкушения. Лишь мелькнула надежда, что она кажется достаточно опытным и сумеет победить чудовище, в которое я сейчас превращусь. Тем сильнее оказалось разочарование, когда на мое плечо опустилась сильная рука и последовало сердитое замечание. «Девочка, где твои родители?» «Живо иди домой, темень на улице!» «С твоей смазливой мордашкой опасно гулять одной по улицам!» «И неужели не слышала, что в городе появился вампир?» Он тут же принялся отчитывать меня, смотревшись в мое лицо. На несколько мгновений я даже растерялась. Охотник не сообразил, что я и есть тот самый вампир». К такому раскладу оказалась не готова. Но прежде чем смогла как-то отреагировать, его сбило с ног черная тень. «Беги!» — только успел выкрикнуть он. Но почти сразу же раздался мерзкий хруст, а затем знакомое чавканье и хлюпанье. Мной все сильнее овладевало разочарование и непонимание ситуации. Но вместе с тем ноздрей коснулся сладковатый запах крови. Невольно сглотнув, сделала небольшой шаг вперед, не в силах сопротивляться дурманящему аромату. Все звуки внезапно стихли, от места падения мужчины отделилась фигура. Я прекрасно видела в темноте, но на новом персонаже был темный плащ, скрывавший его с головы до ног. В любом случае, сейчас меня больше интересовал умирающий охотник, с разорванной шеей которого вяло сочилась кровь. Все эмоции отошли на второй план, сменяясь жаждой. «И почему же ты не убегаешь?» В бархатном голосе незнакомца отчетливо слышалось удивление. «Придурок, ты убил моего охотника!» Выкрикнула я со злостью, не сдержавшись. «Что?» — опешил тот. «Но я уже не слушала его. Моих ушей достиг звук замедляющегося сердцебиения последней жертвы вампира. Кровь только что убитого весьма питательна. Но ни в какое сравнение не идет с кровью живого существа, не говоря уж об умирающем. Прекратив сопротивление против моего естества, бросилась к охотнику. Молниеносно припала губами к ране на шее, с упоением глотая драгоценную влагу. Отстраненно отметила сдавленное ругательство вампира по поводу произошедшего. Покончив с трапезой, утерла губы тыльной стороной ладони и встала с земли. Только после этого соизволило вновь обратить внимание на первого встречного мной вампира. Он все это время так и стоял, рассматривая меня. «Невероятно! Ты вампир!» — вдруг выдавил незнакомец. «Как и ты!» Он наконец-то откинул свой капюшон. Моему взору предстал довольно симпатичный молодой мужчина с темными волосами. Если бы не ярко красные глаза, его бы легко можно было принять за обычного подгулявшего человеческого аристократа. Что удивляло? Мои глаза синие. Точно помню. Между вампирами есть различия. У тебя глаза не красные. Воскликнул он обвиняющим тоном, словно в ответ на мои мысли. А должны? Уточнила осторожно, склонив голову набок и с любопытством уставилась на него. Впервые видела такого же, как я. Суицидальные мысли ненадолго отступили, и даже появился интерес. «Обычно да. Но, видимо, тебя обратил достаточно сильный и опытный вампир. Где он? Почему ты на охоте сама?» Продолжил выпытывать мужчина. «Я одна. Сколько себя помню, никого рядом не было. Возможно, я как-то сама появилась в этом мире. Случайно» выдало неожиданно для себя то, что крутилось в голове последние несколько лет. В ответ мужчина расхохотался, словно услышал хорошую шутку. «Что здесь смешного? Сначала ты убил моего охотника, а теперь потешаешься? Знаешь, сколько времени я его выманивала?» Я тут же разозлилась и почувствовала, как вновь выдвинулись клыки и когти, сменяя обычные человеческие ногти. «Тихо, тихо, малышка, не кипятись. Не думал, что ты этого не знаешь. Чтобы кого-то обратить...» «Нужен особый ритуал. Случайно такого точно не сделать. Где твой создатель? Почему оставил здесь одно? Ты первый встречный мной вампир. За все время, что я себя помню». Ответила неохотно, все так же настороженно следя за каждым жестом мужчина. Где-то далеко слышался шум ночного города. Ругань загулявших пьянчук, стук копыт и скрип какой-то повозки, игривый смех барышень не особо тяжелого поведения. «Но в нашем переулке все словно вымерли». Нигде даже не стукнет створка окна, никто не ругнется за поворотом, собираясь заглянуть сюда, чтобы справить нужду. Только тихий шелест сухих листьев, что гонял по земле легкий ночной ветерок, да не смело мяукнувший где-то на крыше кот. «А создатель? Его ты уж точно должна помнить?» «Ритуал длится несколько часов. Неужели за это время не успела насмотреться?» — удивился вампир. «Я ничего не помню до превращения». Лишь жуткую боль, после которой стала той, кем являюсь. И когда пришла в себя, вокруг никого не было. Призналась хмуро, пытаясь понять, почему все еще нахожусь здесь и продолжаю отвечать на вопросы. Мой план не удался, можно идти домой. Но что-то сдерживало, заставляло оставаться на месте и жадно впитывать каждое слово. Наслаждаться каждой минутой простого разговора, во время которого мне нет нужды скрывать свою сущность». «Ничего себе!» «Впервые слышу, чтобы после превращения стиралась память о прошлой жизни». Мужчина шагнул ко мне, заставив внутренне напрячься и машинально оскалиться, что вызвало его довольный хмык. Впрочем, сокращать расстояние больше не пытался, продолжая с интересом рассматривать меня. «Я думал так у всех?» «Откуда мне знать всю подноготную жизнь или не жизни таких, как я?» «Уж извини, в клубе анонимных вампиров не состояло» чтобы услышать иные истории превращений, съязвила отчаянно хорохорясь, стремясь скрыть свою неуверенность. Все происходящее жутко нервировало. Совсем рядом раздались чьи-то торопливые шаги, замерли рядом с поворотом к нам. Я услышала звук чиркнувшей спички, затем обоняние коснулся запах дешевого табака, заставив скривиться». Вампир же кровожадно улыбнулся, подобравшись, и явно был не против, чтобы прохожий все же заглянул к нам. Но вскоре звуки шагов стихли вдали. Мужчина едва слышно вздохнул и вновь вернул свое внимание мне. «Ну, честно говоря, не знаю даже. Вампира-подростка вижу впервые. Тут и взрослые, не все выживают. Но вот ты здесь. Странно, что кто-то решился на такой шаг. Еще страннее, что после обращения тебя оставили одну». «Кстати, зачем тебе нужен был охотник?» Спохватился он, кивнув на лежащее кулем тело. Под немигающим пристальным взглядом мужчина меня передернуло. Он чуть улыбнулся этому, что вновь заставило разозлиться. «Тебе какая разница?» Буркнула я враждебно, сложив руки на груди. «Решила самоубиться таким образом?» «Не твое дело. Я уже почти ненавидела этого вампира». Но ярость, почти постоянно клубившаяся в моей груди, в данный момент почему-то не давала о себе знать. «Вот чего лезет ко мне? Что ему стоило появиться сегодня здесь на пару часов позже? Решила же уже прекратить существовать. Какого он вмешался?» «Отвлекает только сбивать с нужных мыслей и правильного настроя. Возможно, стоило просто молча вернуться домой и дождаться другого охотника». Но правда в том, что с появлением еще одного вампира в душе зародились сомнения. Слишком долго блуждала одна и просто не могла сейчас развернуться и уйти. «Значит, да». «А почему?» «Что тебя не устраивает?» Он продолжил докапываться, шагнув к телу охотника, и начал деловито обшаривать его карманы. «Я машина для убийства. Могу нести только более и разрушения». «Какой смысл в моем существовании?» Взорвалась я, не выдержав его пренебрежительного тона. Вновь вернулась тоска, в памяти возникли образы всех жестоко убитых мной. «Нет, такое больше нельзя допускать». В груди снова воспрянула решимость довести задуманное до конца. «Юношеский максимализм во всей красе? О, да! Помню это волшебное время» когда кажется, что все против тебя. Бушующие гормоны, перепады настроения. Как хорошо, что все закончилось задолго до моего обращения. «Да ладно, ты серьезно, что ли? Ну, с какой стороны посмотреть? Многое зависит от того, какой образ жизни ты ведешь. А что касается смысла? Если не хочешь просто наслаждаться тем, что вечно молода, все сильна и все дороги перед тобой открыты, подумай о другом». «Вампир, обративший тебя, лишил детства, возможно, убил всех родных, которые у тебя были, и сковеркал дальнейшую жизнь, хотя я воспринимаю обращение как дар, но у каждого свои взгляды», — протянул вампир чуть скучающим тоном. «Зачем ты это все говоришь?» — воскликнула с яростью, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Останавливало лишь осознание, что он наверняка намного сильнее меня». «О, вот и эмоции появились яркие, живые, не присущие потенциальным самоубийцам. Не находишь?» «Я веду к тому, что месть — тоже весьма веская цель для существования, а чтобы отомстить, следует набраться опыта и сил. А это не один год, и даже не десять. Так что решать тебе, бездарно сдаться или же принять свою судьбу?» — хмыкнул вампир — взвесив на ладони найденный кошель с зазвеневшими монетками. «Что-то в твоих словах есть?» «Тогда... Тогда спасибо!» «Ты появился вовремя!» Я кивнула, совсем смешавшись. Но его доводы на самом деле звучали вполне разумно. Возможно, действительно стоит все обдумать. Сосредоточившись на желании найти семью, совершенно упустила из виду, казалось, самое очевидное. «Отыскать моего создателя!» «Все же тогда я еще была довольно наивной, толком повзрослеть не успела и с легкостью велась на такие простые провокации, молниеносно меняя решения». «Правильно», — он сказал, — «юношеский максимализм во всей красе». «Боги, каким же, по сути, ребенком была?» «Впрочем, конкретно в тот момент это к лучшему». «Ты куда?» — удивился он, когда я повернулась, чтобы уйти. «Прочь из этого города. Я здесь успела наследить...» «Скоро прибудут другие охотники. А чтобы стать сильной и отомстить, мне нужно выжить». Я пожала плечами, мысленно уже прикидывая, как буду действовать дальше. «Логично. И сильно наследила. Я прибыл только сегодня утром», — уточнил мужчина, пнув какой-то мелкий камешек. «Прилично». Я неделю ждала охотника. Бросила ему рассеянно и, больше не оборачиваясь, пошла к выходу из того темного переулка». «Вот подстава. Придется и мне убраться подальше. Постой, малышка. А не хочешь отправиться со мной? Вместе веселее. А я бы рассказал тебе все о таких, как мы с тобой». Предложил он, внезапно догнав и преградив мне путь. От неожиданности я остановилась и изумленно уставилась на него. «Такого точно не ожидала». Честно говоря, этот разговор и вовсе был самым длинным за всю мою осознанную жизнь, что заставляло меня сейчас чувствовать себя немного неуютно. «Зачем тебе это?» — уточнила, насторожно, скрестив руки на груди. «Ты похожа на мою младшую сестренку. Ее, правда, уже лет сто, как нет в живых. Но не суть важно. «Кто ее убил?» — спросила, чтобы скрыть свое замешательство. «Если он говорит серьезно, мне больше не придется быть одной. Не этого ли всегда хотела?» А ведь еще неделю назад приняла твердое решение умереть. Интересно, такая смена приоритетов и жизненных целей свойственна всем новообращенным? Или же это исключительно свойство моего характера? Впрочем, этот вампир прав. Я обязан отомстить за свою семью, за себя и за всех несчастных погибших по моей вине. А уж потом можно и решить, стоит продолжать существовать или нет. Никто. Умерла от старости в окружении внуков. Она не была вампиром. «Так как?» На лице мужчины появилась бесшабашная улыбка. «Можно попробовать. Как тебя зовут?» И несмело улыбнулась в ответ. «Кристофер? Я Дафна. Ты же ничего не помнишь?» Удивился он. «Это имя я взяла в честь своей первой жертвы». И с вызовом взглянула ему прямо в глаза. «Видимо, часто ее вспоминала потом. Я свою первую тоже долго забыть не мог». «Ну да ладно». «Что ж, Дафна, пришла пора показать, что такое жизнь вампира на самом деле». «Обещаю, ты не разочаруешься». Он предвкушающе улыбнулся и подмигнул мне. «Примерно тогда моя жизнь круто повернулась. Именно Кристофер научил меня жить, а не существовать. Чувствовать, испытывать разнообразные эмоции. И самое важное – ценить каждый момент так, словно он последний». Но, к сожалению, найти Создателя мне это не помогло».